Ей нечего бояться. А потом она вернет бабушку, и они заживут лучше, чем жили до этого. Надо только потерпеть. Надо только сделать все так, как он просит. Глава двенадцатая, в которой любопытство порождает новые тревоги. Поколебавшись, Алида все-таки сделала маленький глоток вина, и тягучее тепло разлилось по венам. Сейчас ей стало гораздо спокойнее. Мурмяус по-прежнему не слезал с ее коленей и деловито вылизывал длинный мех. Алида поглаживала кончики его треугольных ушек. — Если бы у тебя не было шансов, я бы не стал принимать твою волю, — произнес Вольфзунд. Он стоял лицом к окну, сложив руки за спиной, и любовался своим садом, А Лиде показалось, что горы отступили еще дальше от замка. Наверняка Ричмольд мог бы объяснить это каким-нибудь мудреным физическим явлением. Но Алида предпочитала думать, что всему виной волшебство этого места. — Ты права, — сказал хозяин замка, будто подслушав ее мысли. — Это волшебство продолжает набирать силу. После подписания договора замок с предместьями сравнялся с горой, будто ничего и не было. Сейчас, когда мы проснулись, волшебство, оставшееся здесь, продолжает работать. Ты когда-нибудь наблюдала, как раскрывается бутон розы? Алида кивнула. Тогда мужчина продолжил: бутон размером с горошину питается соками растения. Набирает цвет, растет, медленно раскрывается, показывая нежные лепестки. Час от часу он становится больше, и вот уже перед нами прекрасный цветок, благоухающий и бархатистый. Также это место, питаемое остаточной магией, распускается, чтобы предстать во всей былой красе. Плохо одно. Напомни, что происходит, если сорвать цветок? — Он вянет, — ответила Лида, не совсем понимая, куда он клонит. — Вот именно. Без манускрипта источник магии сякнет уже очень скоро. Поэтому я так экономлю ту каплю сил, которая еще осталась в моей крови, если не собрать книгу. Начнется обратный процесс, замок разрушится. Мы все отправимся в преисподнюю. И тогда магия исчезнет навсегда, и магистрат не сможет ею воспользоваться. Поэтому старики так спешат собрать и уничтожить манускрипт. Поэтому нам нужно спешить. Точнее, он повернулся и многозначительно взглянул на собеседницу. «Тебе нужно спешить». Алида посмотрела ему в глаза... И увидела собственное бледное лицо, отраженное в непроницаемых черных зрачках. Он слегка улыбнулся, и от уголков глаз к вискам вользунда разбежались тонкие морщинки. Не бойся так, я расскажу, что тебе делать. Алида выдохнула. Она так давно хотела, чтобы кто-нибудь подсказал, как быть. Альют подошел к одному из шкафов и отпер ящик изящным ключом. Алида ахнула, когда он положил на стол два знакомых футляра с рунами. «Один из них твой, а второй — твоего друга. Пока это все, что у нас есть. Но, как ты уже знаешь, даже без одной страницы у магистрата ничего не получится. Значит, у нас есть шанс». «Но их всего две!» — воскликнула Алида. «Откуда мы возьмем остальные? А еще... Разве вы не украли их у нас? Разве не нужно, чтобы мы сами отдали страницы?» «Еще миг, и ты сама отдала бы мне страницу тогда на балу», — усмехнулся Вольфзунд. «Я раньше тебя понял, что ты приняла решение. То же касается Ричмальда». Он сделал свой выбор за мгновение до того, как выпал из башни так что обе ваши страницы в моей власти. Я рад, что вы все-таки встали на мою сторону, пусть и из собственных побуждений». Алида призналась себе, что ее это радует. «Две страницы совсем немного, но даже этого может быть достаточно, чтобы вернуть бабушку». «Так что насчет всех остальных страниц?» снова спросила она. «Что вы будете делать?» терпеливо подождем когда магистрат соберет все остальное за нас пояснил Ульзунд. а дальше твой выход ты такая маленькая и милая что никто не заподозрит что ты работаешь на кровожадных демонов он широко ухмыльнулся ты возьмешь эти две страницы и присоединишь к тому что есть у магистрата алида охнула Пока что этот план представлялся ей неосуществимым. Ты сможешь. У тебя получится. Ты храбрая и сообразительная. Вользунд взял ее руку и подняв к своим губам. Мурашки пробежали по коже Алиды, когда холодные губы коснулись тыльной стороны ладони. Мурмяус испуганно соскольчил на пол и выгнул спину. Алида вырвал руку из пальцев Альюда и побежала ловить кота. Хозяин замка нахмурился, а когда Алида поймала Мюрмяуза и прижала к себе, холодно произнес. «Анс, поможет тебе не заблудиться в замке. Потом запомнишь путь в свою башню и будешь ориентироваться без помощника. Надеюсь, у тебя это получится». Вольф Зунд открыл дверь кабинета, и Алида увидела светловолосого мальчика лет семи, который скромно стоял в коридоре, потупив взгляд. У него на поясе она заметила массивную связку ключей. «Анс, проводи гостя, куда она захочет», — сказал Вольфзунд и заперся в кабинете. «Привет», — Алида улыбнулась мальчику. «Я Алида, а это мой котик. Его зовут Мурмяус. Ты Анс?» Мальчик молча кивнул и продолжил стоять, как мраморное изваяние. Алида замялась. «Отведи нас, пожалуйста, в комнату Ричмальда, Ла, Ла, Лараса, Лагара. Ну, в общем, ты знаешь, тут в одной башне лежит больной юноша. Отведешь?» Мальчик снова кивнул и засеменил по коридору. Алида пошла за ним. Откуда-то дохнула промозглой прохладой. Шаги Анса гулко отдавались от каменного пола и звучали в тишине так громко, что Алида невольно вздрагивала. Чтобы как-то занять дорогу, она пыталась разговорить Анса, но мальчик по-прежнему молчал. Алида пребывала в раздумьях. Кажется, Вользунт немного рассердился на нее. Но неужели он правда думает, что она сможет присоединить его страницы к книге, которую соберет магистрат? Молчаливый мальчик раздражал ее. Почему он ничего не говорит? Почему не ведет себя... Как обычные дети. Да и вообще, что он здесь делает? С каждым днем загадок только больше. Наконец, Алида узнала лестницу, по которой они с Вольфзундом поднимались в башню к Ричмальду. Они прошли по коридору, но перед самой дверью Анс подергал ее за рукав. Алида обернулась. — Что? — мальчик принялся водить тупым концом ключа по своей руке. Алида пришла в замешательство. Что такое он задумал? Она фыркнула и хотела войти в комнату Ричмольда, но мальчик снова дернул ее за рукав. Алида скрестила руки на груди и привалилась спиной к стене. Что ж, если ему приспичило поиграть, она подождет. Но только одну минуту. Совсем скоро Ан закончил и показал ей руку. Что за... Возмутилась Алида, но в следующий миг заметила, как на коже мальчика выступают белые буквы. Она присмотрелась и ахнула. Буквы постепенно проявились ярче и сложились в одно короткое слово — «Беги». Она непонимающе посмотрела на него. Но Анс только мотнул головой, развернулся и припустился по коридору, позвякивая связкой ключей. Холодок пробежал у Алиды между лопаток. Куда бежать? Зачем? Отчего? Что-то ей подсказывало, что Зунт отыщет своих продажников даже под землей. Да и здесь было явно безопаснее, чем в Биунуме, где готовы схватить любого, кто может оказаться хранителем. Алида пожала плечами и вошла в комнату Кричмальду. Он дремал, усыпленный должно быть каким-то отваром. Алида постояла немного у его кровати, поправила уголок одеяла, но будить друга не решилась. Она вздохнула и бесшумно вышла в коридор. Мурмяус как приклеенный, терся у ее ног. Ей не хотелось сейчас говорить ни с кем, кроме Ричмальда и Мурмяуза. И, если судить по царящей в замке тишине, говорить было и не с кем. Алида не стала выяснять, где сейчас хозяева и чем они занимаются, решила немного прогуляться по коридорам. Она вроде бы запомнила, как попасть в свою башню из столовой, и этого показалось достаточно, чтобы решиться на путешествие по замку. Кот запрыгнул ей на плечи, привычно свернувшись вокруг шеи, и блаженно заурчал. Алида рассеянно почесала его за ухом и зашагала по каменному полу. В некоторых коридорах Окон не было, и стылый полумрак дышал холодом. В ее родной комнатке, под самой крышей, всегда было светло и сухо, а приветливое солнце заглядывало в широкое окно с рассвета и до самого вечера, заставляя пылинки танцевать в золотых лучах. Поэтому сейчас холод некоторых замковых помещений угнетал ее. Алида спустилась по лестнице и свернула в боковой коридор, прилетившийся между этажами. Здесь было еще темнее, только чертежи на стенах белели призрачными пятнами в черных оковах рам. А Лиде здесь не понравилось, и она вернулась к лестнице, чтобы спуститься чуть ниже. На этот раз перед ней открылся широкий длинный проход, по которому должно быть можно перейти в другое крыло замка. На левой стене было сразу несколько сводчатых окон с витражами, И Алида затаила дыхание, разглядев, что цветные кусочки стекла здесь выложены в целые картины. Витраж на первом окне изображал ночное небо, где в свете полной луны кружила стая сов. Дневной свет проходил сквозь цветное стекло, окрашивая пол в синие оттенки. Алида вздохнула. В последнее время совы вызывали в ней исключительно тоскливые чувства. Следующие два витража тоже были посвящены сценам ночной жизни. На втором была ведьма, летящая верхом на метле, а на третьем — замок на фоне огромного полумесяца. «Как ты думаешь, Мурмяус?» — шепнула Алида, потому что подозревала, что в гулких пустых помещениях, где из мебели были лишь подставки для факелов, ее голос прозвучит слишком громко. «В той необычной башне, похожей на клетку, кто-то живет?» «Интересно, там красивые комнаты. Может, поищем, как туда пройти?» «Мяу!» — согласился Мурмяус и лизнул ее в ухо. Алида засмеялась. Чем больше они гуляли по замку, тем больше она убеждалась, что не хотела бы в будущем жить в каменных стенах, от которых так и веет неуютным холодом. Она скучала по их с бабушкой домику, который, нагреваясь летом на солнце, отдавал ночами душистое тепло, пахнущее деревом и целебными травами. Алида закрыла глаза и попыталась вспомнить их кухню во всех деталях. Но почему-то у нее не вышло. Какие-то неуловимые мелочи ускользали, растворялись из памяти, будто она вышла из дома лет десять назад. Алида вздохнула. «Ничего, Мурмяус, мы еще построим новый дом» и он будет самым уютным в мире, светлым и просторным, из ароматных сосновых бревен с большими окнами. А печку мы выложим красивыми изразцами, и каждый вечер будем печь плюшки с повидлом, а потом пригласим художника, и он раскрасит наш дом снаружи и внутри, но только не сказочными сюжетами. Кажется, теперь я не очень-то люблю сказки». Лучше нарисовать что-то более приятное, например, пирожные. Мурмяус потерся розовым носом о щеку хозяйки. Кто-кто, а он точно всегда понимал ее лучше всех. Алида уже сбилась со счету, в которой раз поднимается и спускается по самым разным лестницам узким и широким, простым, и изящно украшенным, винтовым и прямым. Казалось, они сами собой вырастают посреди коридора или прячутся в укромном полумраке за углами. За все время ей не встретилось ни души, и она начала подумывать, что пора бы вернуться в свое крыло. Ричмаль, должно быть, уже проснулся, и можно с ним поболтать. Она выглянула в запыленное окно, пытаясь оценить, на каком она этаже. Отсюда был виден кусочек сада с каменными фигурами, Кованный забор и синеватый лес, плавная переползающий на гору как вязаное покрывало. Алиде показалось, что ее комната должна находиться чуть ниже, поэтому она дошла до конца коридора и принялась спускаться по крутой винтовой лестнице. С каждым шагом становилось все темнее, а лестница не думала заканчиваться или выводить на пролеты. Алида чертыхнулась про себя. Через несколько минут спуска она поняла, что выбрала неудачный путь. Ноги гудели, и подниматься обратно ей совсем не хотелось. Девушка не то фыркнула, не то зашипела от злости на саму себя. Мурмяус недовольно стегнул ее хвостом по щеке. — Знаю, знаю, тебе не нравится темнота, — сказала она, и тут же перешла на шепот, испугавшись того, как громко прозвучал ее голос. — Потерпи чуть-чуть. «Должна же эта лестница когда-то закончиться. Спустимся до конца, а там разберемся». Она прошагала еще несколько ступеней, как вдруг впереди показалось тусклое серебристое свечение, похожее на лунный свет. Лида обрадовалась и поспешила на свет. Лестница изогнулась и обрывалась, выведя в узкий каменный коридор. Стены здесь не были украшены картинами, Не было даже окон, только редкие факелы, горящие почему-то не оранжевым, а серебристым, холодным огнем. Алида поежилась. Тут было как-то совсем уж неуютно. Мурмяус спрыгнул с ее плеч и засеменил рядом с хозяйкой, ощетинив шерсть на холке. Алида внимательно осмотрела лестницу. Ниже ступеней точно не было. А подниматься обратно ей совсем не хотелось. Пожав плечами, она пошла по странному коридору. Если его тут выстроили, значит он должен куда-то вести, иначе зачем надо было его возводить? Какое-то странное чувство начало овладевать Алидой, будто вырастая из глубины груди и рассекаясь по всему телу. Она с тоской обернулась на лестницу, ноги будто сами вели ее вперед по коридору, и сопротивляться этому новому ощущению было невозможно. «Наверное, так чувствовали себя мотыльки, которые каждый вечер обжигали крылышки, а фонарь над нашим крыльцом», — подумала Алида. Мурмяус обеспокоенно терся о ее ноги, но послушно шел за хозяйкой. Серебристые факелы неровно мерцали, волнуясь при каждом ее движении, — откуда-то потянула тонким ароматом ландышей, сначала едва уловимым, но крепнущим с каждым мгновением. Арида вспомнила, как любила убегать по вечерам в лес и ложиться на поляну, где в майских сумерках белели жемчужные россыпи ландышей. Она ложилась на спину, запрокинув руки за голову, и любовалась крупными звездами в сиреневом небе а нежный аромат укутывал ее незримой шалью, и от земли шло такое душистое тепло, словно отогретой печки. Она с горечью подумала, что вряд ли когда-нибудь вернется в те места, чтобы вот так запросто поваляться на поляне, глядя в сумеречное небо и помечтать о всяких пустяках. Она подошла к двери, почти незаметной на фоне каменной стены, Здесь запах ландышей чувствовался сильнее. Заходить в ведущую неизвестно куда дверь было страшно, но противиться любопытству и странному тянущему чувству она просто не могла. Она взялась за круглую ручку и потянула ее на себя. Несмотря на то, что дверь была вытесана из камня, она легко и бесшумно отворилась. Алида на всякий случай взяла мурмяузу на руки и шагнула в комнату. В помещении тотчас зажглись такие же серебристые факелы, что и в коридоре, а ландышевый аромат едва не сбил с ног. Алида на миг задержала дыхание. Глаза постепенно привыкли к призрачному освещению, она осмотрелась по сторонам. Здесь не было окон, а каменные стены простирались на много метров во все стороны. В неровном свете факелов бледнело множество человеческих фигур, сделанных ни сто из воска, ни то из мрамора. Дальняя стена помещения тонула в глубоком сумраке,